Проплыть за 30 минут 3 мили при таком страшном давлении Комаров, конечно, не надеялся. Ему не хватило бы воздуха даже на полноценной декомпрессии при простом подъеме на поверхность. Но иного выхода не было, и Саша решил рискнуть. Он очень медленно удалялся от колокола, постепенно всплывая. Пока неприятных ощущений не было, но Комаров знал, что если он не найдет приличную барокамеру в течение часа, то никаких милостей от природы на его широкие плечи не свалится. Постепенно мрак и холод глубин отступили, и на смену им пришел свет. Тепло поверхностных вод, прогретых неутомимым авистийским светилом, и умеренная боль в мышцах и суставах. Комаров уговаривал себя, что неприятные ощущения связаны с чрезмерной физической нагрузкой, но разум подсказывал ему другое, менее утешительный вариант. Уже почти у самой поверхности к боли во всем теле присоединился легкий кожный зуд, а перед глазами поплыли тени. Ко всему прочему, в баллонах закончилась дыхательная смесь. Саша сделал несколько сильных грибков и вынырнул. Облегчень, облегчение... Родная воздушная среда ему не принесла. Сердце отчаянно колотилось, а дышать было так же трудно, как в маске. Комаров повертел головой и понял, что настоящие трудности еще впереди. Шумные и манящие причалы восточного порта лежали безумно далеко, а побережье острова тюрьмы зеленело голографической растительностью всего в нескольких сотнях метров позади. Причем на вражеском берегу наблюдалась повышенная активность. Саша не смог рассмотреть в деталях, что там происходит, но понял, что причиной суеты является он сам. Землянин сбросил теперь уже ненужное снаряжение и поплыл в сторону далекого порта. Силы покидали Сашу гораздо быстрее, чем ему хотелось, но он упорно плыл, взмах за взмахом, удаляясь от преследователей, которые пока еще не обнаружили его, и потому не спешили ринуться на перехват. «Мы вам так скажем, молодой человек», — неожиданно прорвался сквозь плеск воды чей-то голос. «Хорошее здоровье — это богатство, и транжирить его на бессмысленные эксперименты — глупость». Покорение этого пролива может иметь весьма тяжелые последствия для вашего организма. Саша прекратила работать руками и взглянул в ту сторону, откуда раздался комментарий. В паре метров справа параллельным курсом шла небольшая лодка с примитивным пластиковым тентом. В ней сидел седой сгорбленный старичок в широкополой шляпе. В одной руке он держал авистийский вариант удочки, а другой указывал Комарову на поручень. «Забирайтесь на борт, мы подвезем вас до причалов», — предложил старик. «Премного благодарен», — прохрипел Саша и уцепился за борт судна. Голос спасителя казался не по возрасту сильным, а когда он приветственно улыбнулся, Саша понял, что этот человек на самом деле не так уж и стар. «Мы скверно выглядим», — спросил старик, заметив, как спасенный пловец разглядывает его лицо. «Это после инфаркта». Ничто не старит человека быстрее сильных стрессов. Вот вам яркий пример самонадеянного пренебрежения здоровьем. Впрочем, пенсионеру выглядеть особо привлекательным уже ни к чему. Рыбак вздохнул, и улыбка медленно сползла с его губ. «Извините», — пробормотал Саша и закашлялся. «Ничего». Старик чуть наклонил голову и, в свою очередь, осмотрел собеседника. «Надо сказать что и вы напоминаете нечто среднее между мраморной статуей и ожившим утопленником вы столкнулись с ядовитой медузой нет саша чуть вытянул руки и осмотрел пил кистей кожа действительно была покрыта пятнами мертвых глубин поблизости нет продолжал рассуждение рыбак значит это не последствия облучения мы теряемся в догадках а вы не могли бы теряться в них на полном ходу спросил комаров «Боюсь, что, взяв меня на борт, вы стали соучастником, а потому для нас обоих будет лучше скрыться среди судов в порту как можно скорее». «Ого!» — старик усмехнулся. «Соучастником? Чего? Вы бежите от правосудия?» «Пока только от преследования», — Саша указал на побережье острова. Потера военных уже вышли в поиск и теперь медленно приближались. «Это место нам знакомо», — согласно кивая, заметил рыбак. «Мы, собственно, там сейчас и сидим». Комаров невольно протянул руку к собеседнику и обнаружил, что на самом деле говорит с фантомом. «У вас мягкий режим», — Саша опустил руку и снова оглянулся на преследователей. «Не пойму только, зачем виртуальному образу реальная лодка?» «Хотя бы за тем, что в ней установлен проектор и вспомогательная аппаратура», — старик недоуменно пожал плечами. «Как иначе фантом сможет возникнуть посреди моря. Вы не учились в школе?» «Я...» Саша замялся, поскольку понял, что глупым вопросом выдал себя с потрохами, я переутомился. Конечно. Фантом, казалось, поверил. Он поколдовал над управляющей панелью и перевел двигатель лодки в режим ускорения. Наберем полный ход постепенно, чтобы не вызывать у островитян подозрений. Как только обогнем вон тот плавучий маяк, можете считать себя в безопасности. «Держите курс на седьмой причал слева», — попросил Комаров. «Там стоит мой катер». «Мы сомневаемся, что у вас есть собственный катер», — рыбак рассмеялся, — «но будь по-вашему». Лодка достаточно быстро набрала приличную скорость, и заветный плавучий маяк оказался позади ровно через пять минут. Саша в очередной раз оглянулся на корабли противника и с удовлетворением потёр зудящие ладони. Преследователи слишком поздно сообразили, в чём дело, и теперь безнадёжно отставали. «Кажется, фортуна сменила гнев на милость», — вырвалось у Комарова. «Да, похоже, что все государственные машины и их вариаторы снова работают», — согласился старик. «Причем с учетом произошедших изменений». Рыбак бросил на землянина хитрый взгляд и указал вперед. «Это ваш катер». Саша взглянул на сверкающий блистер пограничного корабля, облюбованного им еще по прибытии на Тану, и кивнул. На этот раз люк ведущий внутрь катера был наглухо задраен, но фантом старика вызвался помочь и в этом вопросе. Он легко проник в электронные цепи запирающей системы и встретил Комарова на пороге на пороге рубки. "Пусто?" шепотом спросил Саша. "Разгильдяи", ответил рыбак. "Наверное, решили, что поскольку война закончилась, то им положен отпуск. Неудивительно, что правитель был так уверен в своих силах. Он победил бы этих вояк и без вашего вмешательства". Гомаров резко отпрянул назад, словно опасаясь, что старик собирается на него напасть. а «Откуда вы все знаете?» «Нам тяжело об этом говорить, бешеный пес!» Фантом удрученно покачал головой. «Давай обойдемся без уточнений. Мы тебе помогли по личным мотивам. Этого достаточно. Однако нам пора назад в темницу. С системами управления тебе придется знакомиться самостоятельно». «Справлюсь», — уверенно сказал Саша и вновь пристально взглянул на Фантом. Он уже догадался, чей фантом выступил в роли добровольного помощника, и был искренне удивлен этим. «Удачи тебе, пришелец!» — пожелал фантом и исчез. «Спасибо, товарищ император!» — запоздало поблагодарил комаров и устало сел за штурвал. «Корабль, включить режим голосового управления!» «На связи!» — приятным баритоном откликнулся кибермозг катера. «Задрать люки, поднять давление воздуха на борту до 3 атмосфер кислорода, в дыхательную смесь подать на 5% больше нормы». «Разрешите обойтись без самостоятельности и воспользоваться стандартными схемами обследования и лечения декомпрессионной болезни», перебил Сашу кибермозг. «Разрешаю», — ответил Комаров с некоторым удивлением. «Ты быстро соображаешь». «Слышали бы вы, как я пою», — нахально ответил корабль и включил полный назад. «Уточните курс, капитан». «Пролив между Таной и Островом Пса», — приказал Саша. «Мертвые глубины», — предупредил кибермоск «Я знаю», — ответил Комаров и, прикрыв глаза, откинулся на спинку кресла.